Глава 11. Как кошка может воспитать бабушку или война характеров? Кошки, бывает, могут такое утворить, что и не вообразишь. То есть, ни в сказке сказать, ни пером описать – это почти невозможно. Но я постараюсь изложить, как наша кошка нас защищала от бабушки, И успешно это осуществило. И, что самое удивительное, ее неординарное средство подействовало. Итак, приехала к нам бабушка. На месяц. Мы немного упали в обморок. С трудом оттуда себя достали и выяснилось, что это классический случай, королевства маловато, разгуляться мне негде. Бабуля до 75 лет работала. Да еще как! Врач от Бога. К ней народ ломился, ибо от бесплодия лечила изумительно. И тут решила она, что пора становиться классической бабушкой и носки вязать. Ага, как же! Она же начинала военным хирургом, долго и отлично оперировала. Потом стало падать зрение переквалифицировалась в акушер-гинеколога. Это работа нервная. Женщины рожают не по расписанию и в любое время дня и ночи. Стаж больше 50 лет на такой работе просто так не отбросишь. Какие там носки! Бабуля осмотрелась. Вылизала в квартиру. Можно подумать, там было что вылизывать. Там можно было оперировать хоть на полу в любой момент. Дачу, гараж. И тут объекты приложения сил внезапно закончились. Нет, под рукой всегда оставался дед. Но научный долгим браком, он стремительно исчезал на работе, как суслик в норе. Попробовала она поруководить сыном и моими двоюродными сестрами и братом. Так все или в институте, или на работе. Не выловишь. Обидно. И тут ее осенило. И приехала она к нам. Нет, я тоже училась в университете, мама работала. Но нам бежать-то некуда. Позади Москва. Собственно, впереди тоже. Короче, вокруг Москва. И мы, хочешь не хочешь, домой возвращаемся. А там бабуля в засаде. И с общественно полезными занятиями. Дело в том, что в тот период мы временно жили не у себя в квартире, а в соседнем подъезде, в отселенческом фонде. Ибо в нашем подъезде почти все квартиры выкупили сотрудники одной состоятельной организации, и там шло стихийное бедствие под названием «капитальный ремонт всего». До чего руки дотянутся? Короче, жили мы во временном отселенческом фонде, который был убит до состояния разрухи, разброда и шатания. А бабушка такого не понимала. «Как это полы темные? Это что еще такое?» Грозно спросила она у полов. Те смущенно промолчали их начали мыть. Горячей воды толком не было. Поэтому бабуля набирала эмалированное ведро холодной, с усилием ставила его на плиту, грела, а потом терла полы. Все наши попытки объяснить, что мы их уже начисто отдраили, как только приехали. И это просто паркет потемнел от жизни тяжелой, соклевать его надо. Успеха не имели абсолютно. Подумаешь, потемнел он! Посветлеет! Бабуля, как натуральный природный энергогенератор, такие мелочи в расчет не брала никогда. И все бы ничего! но надо человеку чем то заниматься пусть хоть так тем более что из минска доносится вздох облегчение от передышки слышный даже без телефона но бабушка почти все хозяйственные дела делала по ночам она привыкла к ночным дежурствам и легко засыпала когда уставала а это было нечасто и часа на четыре максимум а ночью О -о -о -о. Ночь — это наше все. В глухой ночи слышится громкое и такое отчетливое бряканье эмалированного ведра об один угол, второй, третий. Истошный вой кота, по хвосту которого прошлись. Подвывание ротвейлера, которую облили ледяной водой. Не подумайте, чего это все случайно. Потом все это движется в обратном порядке. Разве что ради разнообразия ведро ставится на чей-то хвост, и бабуля громко отчитывает живность за то, что мешают дело делать. «Бабушка, родненькая, ну четыре часа ночи! Спать же хочется!» Через две недели терпение было на пределе, а от недосыпа уже плохо соображалось. «Так и спи!» – недоумевает бабушка, которая металлической губкой скребет пол. Вот он ей покоя не давал. Я что, мешаю?» После объяснений, что ночью хорошо бы спать, она типа укладывалась, но ровно на 10 минут. Потом, решив, что мы уже видим сотый сон, тихонько наступая всем на лапы, хвосты и спотыкаясь на каждом шагу о ведро, тряпки и веник, она идет продолжать полезную деятельность. Закончилась эта эпопея неожиданно. Была у нас кошка Марго, немыслимая красавица. Породы русская голубая, с весьма сложной судьбой. Так получилось, что за десять месяцев жизни у нее сменилось шесть хозяев, мы были седьмыми. Много сил ушло на то, чтобы она научилась нам доверять. А так как она ничего в полсилы не делала, то решила навести порядок. Раз уж мы мямли бесхарактерные. У Марго была серебряная шерстка, немыслимо зеленые глаза, птичий вес и характер. Вот последнего с избытком хватило бы и на тигра. И нашла коса на камень. Она все это время наблюдала, подглядывала, следовала за бабулей тенью причем ни разу под ноги ее не попалась и делала выводы. А когда выводов накопилось довольно, она приняла меры и учинила страшную мстью за нас. Бабуля демонстративно устроилась на кровати. Типа она подчиняется грубому произволу и собирается спать, как это и происходило каждую ночь. Но мы не обманывались. Он... Уже стоит за углом весь арсенал моющих средств. А она еще и в варенье решила изготовить. Ночью, разумеется. Но пока все было невинно и праведно. Не придерешься. И тут заходит на подушку между бабушкиной головой и стеной Марго. С презрением, подняв подусники, оглядывает бабушку. А дальше та недоуменно поднимает очки и спрашивает. «А чего это мне так горячо на голове?» «Ой, а чего это мне так мокро?» «А что?» «Мне на голову написала!» Хватается за голову и взвивается с кровати с воплями о полотенце. «Какое там?» Мы хохочем так, что разогнуться нет никакой возможности. Бабуля, фыркнув в нашу сторону, рысит в ванную и начинает мыть голову. К счастью, вода горячая той ночью была. Бабуля мыла голову 18 раз. Все пенищиеся средства в доме были пущены в дело. А когда она вернулась, с полотенцем на голове, благоухающая бронебойной смесью шампуней, гелей для душа и пены для ванн, опасливо покосилась на невозмутимую кошку и сказала. «Ну, что сразу так-то? Можно же было намекнуть?» И долго ворчала на нашу неуместную реакцию. Что вы хохочете то Ну вот хотелось вам спать, так спите. Нет, развлекаются в ночи. Мы все ожидали, когда она хоть слово про кошку скажет. Не дождались? Бабуля уважала равного себе по силе воздействия противника. Да и опасалась продолжения банкета, чего уж там? Тем более, что кошка за ней так и следовала везде, для присмотра. А то, если что, мы запросто и повторим, ибо нефиг хозяев мучить. При всем этом она ни разу никогда не позволила себе сходить в туалет ни на место. Это был единственный случай в педагогических целях. Самое забавное, что это уважение никуда и дальше не делось. Даже через много лет бабуля могла начать громко нас учить жизни, но, заметив мерцающий в коридоре изумрудный прищур Маргариты, сразу прекращала читать нотации и опасливо ощупывала прическу. — Вот, теперь-то я точно знаю, что за вами присмотр есть! — обходя кошку подальше, сообщала нам бабуля. — А то даже ротвейлер какая-то мягко характерная! Хоть кошка нормальная, красавица, умница, умильно подлизывалась бабушка.